Николай Новиков Похоже, я попал Книга вторая Том второй, глава первая Агония срывается с места Асфальт под ее ногами взрывается от силу толчка И девушка за секунду пролетает весь стадион Подлетает к нам и заносит клинок для удара Я же, едва соображающий, успеваю лишь выставить руку Типа это чем-то поможет «Хорошо, что Катя оказалась менее тупой». Она моментально срывает сдерживающую повязку, выставляет руку и, сложив пальцы в печать, порождает за огонь темно-синюю воронку. Что-то вроде космоса. Все позади демона резко стягивается и ее срывает назад. «Это шутка, да? Мне не послышалось демон войны? Бежать! Нужно! Нужно бежать!» перед глазами все поплыло а в ушах стоял сильный звон у меня что то с головой что то с сознанием не понимаю все убегайте быстрее заоала катя усиленным магией голосом я услышал вскрики панику топот агония подлетела на метр в воздух ее кожу разорвала а на месте красной плоти начала формироваться броня из белоснежных костей твою мать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 Диме не повезло первым Так получилось, что он стоял рядом с демоном Из-за всеобщей паники не смог убежать Это его и погубило Половина его черепа просто свалилась на землю Катя скрещивает руки Вновь складывает пальцы в печать И возле частично трансформировавшейся агонии Появляются четыре линии разорванного пространства Из которых сразу же вылетают синие цепи, сковывающие девушку Ха -ха, думаешь, спасет?» Хмыкнул демон Это его и впрямь задержало Что дало кати еще секунду на другое заклинание А людям шанс бежать Рядом с нами появляется Три черных как уголь портала Толпой, неостановимым потоком Из них начали выбегать Тени? Да, людские тени с объемной оболочкой И оружием в руках Десятки, если не пара сотен существ Рвануло на огонь Они бежали быстрее человека А судя по звуку замаха По силе равнялись целому метричу, Как сверхлюди И таких сотни Сотни полноценных Пусть и не очень сильных магов Призваны одной лишь Романовой Жаль, что все это бессмысленно Десяток ударов нанести успели, да Даже незащищенную кожу порвали Только вот мне казалось Что чем больше ее резали Тем плотнее становилась кожа И быстрее шла трансформация Сини ничего не смогли ей сделать. Она восстанавливалась в то же мгновение, как получала удар. И вот спустя несколько секунд одним рывком руки демон разорвал цепи и снес головы всем теневым воинам. Катю ударил откат. Она закашлялась и упала на колено рядом со мной. Тем временем звон в моих ушах усилился, хотя никаких предпосылок не было. Я уже не слышал вопли убегающих. Зато видел, как один за другим они валятся замертво. Кому-то голову отрубали, кому-то пронзали грудь. И это при том, что враг все время стоял на месте. Будто пространство вокруг него и есть главное оружие. Что я призвал? Я сжал челюсть. Это ведь я призвал, да? Черт, плохо помню. Разум мутнел. Прошло около девяти секунд, как все это произошло. Но даже я, инвалид, смог насчитать трупов двадцать. Демон тем временем закончил трансформацию.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 Димон заносит клинок и уже ведет его вниз Как я слышу взрыв асфальта и терпкий запах хвойного леса За секунду к нам подлетает Маматара И выставив руку покрытую светящейся древесиной Просто блокирует удар огонь Костяной клинок вонзается в ветви и застревает, пройдя несколько сантиметров Хм, забавно, послушался призрачный голос И кто ты, парень? Ах Лиф попытался ухмыльнуться, но его перекошенное от боли лицо не позволило. «Я не тот, кого стоит запоминать». «Верно, ты лишь труп». Демон напряг руку и прорубил предплечье человека. Рука рухнула на пол. Мамотаров вскрикнул схватился за обрубок и тут же начал покрываться ветвями, прорастающими из груди. Формировать броню вокруг тела. Впрочем, он не успел. Агония без церемоний пронзила его живот, приподняла и отшвырнула в стену. Он попытался встать, но сразу же завалился обратно. Больше не шевелился. Катя начинает складывать пальцы в печать. Только начинает. Но я уже вижу, как демон ведет руку к ее голове и вот-вот разрубит надвое. Катя, надеюсь, ты сильнее этого сумасшествия. Замри! Мое горло прямо на глазах разрывается. Вот прям полностью. Словно по шее клинком провели. Вокруг агонии тут же рябит пространство. И она действительно застывает катя успевает сложить печать и произносит воплощение а в тюме я пространство вокруг начинает пропадать словно куда-то уезжать на огромной скорости вскоре оно полностью уплыла я с легкостью задышал стало резко легче да вернее вообще нормально стало будто ничего и не произошло я был полностью свеженьким и целым от чего даже смог завертеть головой Мы стояли на каком-то голубом песке. Вокруг было голубое небо, голубое солнце и больше ничего. Красивое место, такое спокойное. «Где мы?» — спросил я Катю. «Мы были здесь одни. А в тюме моя особая магия, что-то вроде пространства, где время течет быстрее. И зачем мы здесь? Чтобы подумать, что нам делать дальше. Она со вздохом села на песок. Или попрощаться с жизнью?» Я подошел и сел рядом с девушкой. «Что это такое? Что происходит?» «Демон войны. То, из-за чего вообще существует первый закон райвеля «С каждым использованием современного оружия появлялась эта хиротень». «Впервые слышу, чтобы она материлась. Она настолько опасна?» «Настолько, чтобы проклинать всех людей на смерть лишь при одном желании сделать огнестрел?» «Да, Костя, да». Она оторвала руки от лица и посмотрела на меня уставшими, блеклыми глазами. Сама по себе она не настолько сильна. Даже Ли смог атаку заблокировать. Проблема в том, что ее просто нельзя победить. э что? Она всегда будет сильнее врага. Просто априори. Она воплощение насилия противостояния. И как бы ни был силен враг, она будет чуть сильнее. Единственный шанс спастись от демона войны, дать ему всех перебить и уйти. Или уничтожить за один удар, чтобы она не смогла адаптироваться к таким атакам? Твою мать, что я наделал? Ее может победить лишь Маркус или Эстер. Но она снова прикрыла лицо. Как нам их призвать? И тот, и тот могут телепортироваться. Но как им сообщить о демоне? Как сообщить быстрее информаторов, расставленных везде на такой случай? Катя тяжело и глубоко дышала. Я чувствовал, что она на пределе. Едва держится, чтобы не сорваться в истерику ибо она понимает, что, скорее всего, сегодня умрет. «Если ничего не сделаем, демон за секунду успеет всех здесь перебить. У нее уже полная трансформация», — пробормотала Катя. «Но как? Как позвать на помощь? Как убить врага?» Она посмотрела на меня с надеждой. «Как он вообще попал сюда? Что нам делать?» «Да уж...» — я запрокинул голову и посмотрел на голубое солнце. Не знаю, что на меня тогда нашло. Как я вообще смог ее призвать? Что со мной тогда было? Черт, ведь действительно я виноват. Впрочем, плевать. Надо думать, что делать теперь. Есть вариант, сказал я. Ш что? Катя сразу же вскинула голову. Его можно запихнуть обратно в портал? В теории, да. Если я открою именно на двусторонний вход. Но это все равно бред, потому что теперь даже мои точки притяжения ее туда не запихают, а сама она не пойдет. Свидание. «Что? Если я всех спасу, пойдем на свидание?» ты, «Ты ты издеваешься, да? Ты сейчас об этом думаешь? Да там люди умирают!» — повысила она голос. «А мне есть дело до да, людей?» — вздохнул я. «Половина — плохие дети плохих людей, падхи до жестокости и насилия. Они ведь даже вопреки учебе побежали смотреть на мое избиение, понимаешь? Меня не любят, Кать. Так за что я должен любить их?» «Я не лицемер. Мне плевать на этих людей». «Я спасаю себя, тебя, Бурята, сестренку!» Я посмотрел на Катю, а затем, сжав кулак, помотал головой. «Впрочем, ладно, забудь. Я сделаю это за забесплатно». «Ведь я, похоже, и так умираю», — улыбнулся я. «Мертвецам мне нужны свидания». «Вот план. Выходим из автоназии, или как там, и ты меня отшвыриваешь прямо к портальной арке. Как только агония ко мне подлетит, активируешь портал. Это все». «И как ты заставишь ее пройти через портал?» «У меня свои методы», — снова улыбнулся я. «Главное, сделай, как я сказал. Впрочем, у тебя все равно выбора нет. Ну что, давай?» «Все равно. Не понимаю, но...» Она со вздохом стала «Ты прав, у меня нет выбора. Главное, сделай, как я прошу». Она кивнула и сложила пальцы. Спросила. «Готов?» Я прикрыл глаза. Почему-то страшно не было. Было обидно. Обидно, что сам же все и испортил, своей тупостью и злостью. Вот почему записка говорила не терять сознание. Если я натворил столько делов, будучи лишь в предобморочном состоянии, то что было бы, если... Ай, ладно, плевать, готов ли я. В голове эхом отразился вопрос. Нет, Кать, не готов. Я не готов умирать, я не хочу. Но лучше мизерный шанс выжить, чем сложить лапки и умереть от ебалаки с клинками. «Ни за что, сука, я не сдамся без боя!» «Давай!» — кивнул я. Пространство вновь начало уезжать, и уже через несколько секунд в нос ударил запах крови и пыли. Звон в ушах вернулся, как и херовое предобморочное состояние. Передо мной возвышался демон с занесенным для удара клинком. Но лишь стоило ему шевельнуться, как что-то хватает меня за хребет и так дергает в сторону, что я едва сдержал крик боли. Моя тушка отлетает на несколько метров И со звоном вонзается в портальную арку Спасибо, Катя, твою мать! Я и без того полумертвый Почувствовал себя еще хуже Поднимайся, мордное говно! Поднимайся! Я переворачиваюсь, встаю на колено И поднимаю голову Эй, чпуха! Кричу изо всех сил Агония уже поднесла клинок к голове Романовой Почти ее убила Но остановилась Разве ты не знаешь, кто твоя цель? «Разве такая слабая, что не можешь добить человека?» — орал я. «Тебе рассказать, кто я такой! Я бессмертен, драная ты сука!» Дима убрал клинок от Катиного лица и повернулся в мою сторону. Он охренел. Даже некоторые ученики остановились и смотрели на меня с трибуны. «Запоминай мое имя!» В голо шла вся моя сила «Я Константин! Я твой новый бог! Никто не способен меня!» Я моргнул, и демон уже стоял передо мной Провокация сработала «Катя, не подведи!» И Катя не подвела С какой скоростью демон оказался возле меня С той же вспыхнула портальная арка, ключ к победе Ну вот и все С печалью улыбнулся я «Я тебя породил, я тебя и отправлю обратно в клоаку, из которой ты выползла в портал!» Реальность вокруг заребила и демона сорвала с места, словно марионетку дернули за нить. Я уклоняюсь в сторону и пропускаю трехметровую тушу мимо, краем глаза наблюдая, как агония машет руками в попытке уцепиться за кристаллы. В какой-то момент даже получилось, но приказ взял свое. Ее засосало окончательно». И как только демон скрылся за синим водоворотом, портал заискрил и исчез вместе с ним. Остался лишь я и нерабочая портальная арка. Больше поблизости никого не было. Вокруг повисла тишина. Крик, топот и гомон прекратились, а терпкий запах крови исчез. Пропал и алый туман. Все вернулось в состояние до призыва. Все говорило о том, что демона больше нет. Мы победили. «Крутяк!» Я улыбнулся, а изо рта прыснула кровь. Ноги подкосились, и я упал на колени. «Черт! Черт!» Я тяжело дышал и не мог остановить ручей крови, вытекающий из носа рта. «Что-то мне нехорошо! Костя! Костя!» Я упал на бок. Я уже не выкашливал кровь и не пытался вздохнуть как можно глубже. Просто не мог. Кровь вытекала сама, а воздух, ну, легкие разорвало. Они больше не работали. Я чувствовал, как от груди распространяется холод. Чувствовал, как немеет тело. В глазах мутнело. Становилось серым, расплывчатым, искаженным. Сердцебиение замедлялось с каждым ударом. Еще немного — и окончательно умру. Четвертый уровень приказа. Это был именно он. Знал ли я, что умру? «Да, конечно». «Но разве не лучше совершить перед смертью добрый поступок, чем собирать свои кишки и сдохнуть в любом случае?» «Костя! Костя!» Ко мне подбежала Катя. «Что с тобой?» Она упала на колени и приподняла мою голову. «Катя!» Я поднял глаза. «Черт! Какие у тебя классные ноги!» «Не знаю, почему в последние секунды жизни я думал именно об этом. Я хочу... Просто хочу...» хотя бы перед смертью я собрал все силы все что у меня было последний рывок сейчас или никогда костя давай я напрягаю руки цепляю за песок и падаю головой на катины бедра такие мягкие и такие приятные вот теперь лучше прохрипел я теперь намного лучше сердце остановилось последнее мгновение жизни «Я умру, да? Снова?» Сознание угасало под крики девушки. «Черт! Отстой!» Последняя мысль. «Я не хочу умирать!» Щелчок, пустота, сознание потухло. Уже во второй раз я умираю по собственной же воле. Ну и дурак. «Воскресни!» «Почему я голый?» Первое, что пришло мне в голову. Так-так-так, отставить голозадые вопросы куда важнее... Почему я в морге? Вот это уже интереснее. И с учетом первого факта намного опаснее. Для жизни, и чести, и достоинства, и, и жопы. Так, стоп. Я резко поднялся. Что, снова? Вы надо мной угораете. Снова переродился? Снова голый? Это у меня маня такая, просыпаться голожопом в интересных местах. «Даже думать не хочу, что про это подумал бы Фрейд его психологией, где любое лишнее движение — ты гей, и вся твоя семья тоже геи. Причем один». «Ну, походу, начинается новая игра плюс». Я ощупывал тело. О, «Странно. Горло не болит. Сердце бьется, кровью не какается. Я все еще Константин, или это полностью новая жизнь?» «Блин, ну что за отстой?» Я откинул пакет, которым накрывают трупы, и встал со стола. Координация на месте, боли нет. Все вообще в идеальном состоянии. Даже лучше, чем когда я проснулся в клубе. Странно. Вокруг лежало еще человек двадцать. Я бы сказал, Челила, тихие какие-то ребята. Нам явно не по пути. Я люблю хайп, они чиловый мут Что ж, смысл здесь сидеть нет. Морг, конечно, хорошо, но не морг лучше. Ладно, всем пока. Еще свидимся. Попрощался я с трупами и, прикрытый лишь одной простыней, поплелся на выход. Дверь была открыта. «Значит, нас оставили лишь недавно, и то на очень короткое время, в которое мне повезло проснуться, ибо морг всегда запирают. Если так, то, скорее всего, сейчас нас либо собирались увозить на вскрытие, либо доставляли еще больше тел. Скорее всего, первое, ибо свободных коек не было. Ух, повезло, повезло!» Я прошелся по долинному, как специально жуткому темному коридору, и услышал голоса. «Ура! Это не чистилище! Все-таки реальный мир!» В глаза ударил свет. Потом я увидел первые силуэты и... П «Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам его увидеть!» Со слезами на глазах моя мама умоляла какого-то врача. э э Погодите, э, я все там же? В том теле, в том же мире?» Здесь было много людей. Очень. И врачи, и военные, и вроде даже голову Теодора видел. И все как специально стояли либо ко мне спиной, либо боком. Никто не замечал. Прямо возле морга была стойка с доктором во главе. Перед ним стояла моя мама, сестра и почему-то Катя. Э, э доктор, пожалуйста!» — плакала сестра. «Простите». Мужчина поджал губы. «Правда, простите, мы не можем. Пока идет расследование, мы не можем никого подпускать к убитым. Простите». «Боже, боже!» Мама прикрыла зареванное лицо дрожащими руками. «Сынок, мой сынок!» Вика тоже плакала. «Да, здесь много кто плакал на самом деле. Кроме Кати». Но даже она стояла с пустым потерянным лицом и смотрела в никуда. «Это они что, так из-за меня переживают?» «Из-за меня?» «Черт!» На сердце сразу потеплело. «Черт, как же круто!» Я заулыбался, а глаза стали чуть влажными. «Как же это... круто!» «Госпожа Елизавета, ваш сын -герой — герой!» Катя обняла мою маму. «Сынок! Сынок!» — ревела она. «Мой сынок!» «Чё, реально?» — спросил я, подойдя к ним сзади. «Жесть!» «Я клянусь честью Романовых, что о подвиге вашего сына узнают!» Катя повернулась на подошедшего меня, ничего не поняла и отвернулась обратно. костя «Костя!» — шептала сестра, прикрывающая лицо сжатыми до побеления кулаками. «Пожалуйста! Прости меня! Пожалуйста!» «За что? Если бы не эта школа! Если бы не эта сраная школа!» — проревела она. «Это из-за меня! Это все из-за меня!» «Можно мне тоже с Катей обняться?» «Нет, Виктория, не вините себя. Никто из вас не виноват!» Умничка Катя пыталась всех успокоить. «Мы найдем виноватых, клянусь!» «Да я здесь!» «Костя, пожалуйста, прости меня!» Ревущая Вика ничего не хотела слышать. «Ок!» «Пожалуйста!» Она повернулась в мою сторону. «Костя, пожалуйста!» Она отлепила руки от глаз. «Пожалуйста, Костя!» Она застыла с одним выражением лица. Но! Вскоре она быстро пришла в себя, закатила глаза и потеряла сознание. Катя мгновенно ее поймала. «Вот это реакция! С такой хрен детей заведешь!» виктория вика что с тобой что ты уви она повернулась на меня и забежала а а, -а, -а, -а от неожиданности я забежал в ответ наконец меня все заметили человека уставшего из мерёртвых ежеглавная рубрика факте книжку бережет в записке говорилось не умирать и не терять сознание этот имбицил умудрился и умереть и потерять сознание Что будет, если он снова сделает что-то из этого неизвестно? Но право на нашивку больше нет.